Параграф 3. Внешняя политика Цин Шихуана. В конце V, начале IV века до нашей эры в лесостепной зоне на территории современной внутренней Монголии консолидируются племена кочевников, которых древние китайцы называли Сюмму. Завершив внутренние реформы, Цин Шихуан начинает военные действия против Сюнну. В 215 году до нашей эры 300 тысячная армия нападает на Сюнну и одерживает важную победу. Через год Цинской армии удается закрепиться на северном берегу Хуанхэ. Результатом походов было восстановление прежней границы вдоль старой стены, построенной царством Джао. После этого Синь Шихуан принимает решение строить великую стену чтобы обезопасить границы империи от нападения кочевников. Он переселяет на присоединенные территории жителей внутренних районов страны. Страница 380. Вдоль Великой стены было создано в общей сложности 44 новых уезда. Много лет спустя, путешествуя по этим местам, Сыматьянь побывал на великой стене. Его поразили масштабы работ, осуществленных руками подневольного люда. Срывали горы, засыпали ущелья, прокладывали прямой тракт. Как дешево ценили они труд простого народа. В памяти народа строительство великой стены осталось как воспоминание о страшной трагедии. После успешного завершения операции против Сюнну, император решает начать завоевательный поход против племени Юэ, населявших юго-восточные приморские районы. Война, начатая в 214 году до нашей эры, потребовала колоссального напряжения сил и ресурсов империи. Начало кампании принесло поражение цинским войскам цинские солдаты плохо ориентировались в тропическом лесу, страдали от лихорадки, местные жители непрерывно на них нападали, так что в течение трех лет войны цинские воины не снимали доспехов и не ослабляли тетиву арбалетов. Цинь-Шихуану пришлось объявить дополнительную мобилизацию. Ценой огромных усилий армия завоевателей совершила переход через горные хребты и захватила территорию государственных образований Юэ, Нань-Юэ, Нам-Вьет и Аулак. На их землях были созданы новые округа. Однако присоединение этой территории к империи Цинь было лишь номинальным.